Часть вторая. Леша, я ее нашел. Кто это? Алексей машинально посмотрел на часы. Рабочий день в разгаре. Звонок на мобильный. Машину, что ли, обнаружили, которая товар в один из магазинов Алексера вовремя не подвезла. Я ее нашел. Глухо повторил Барышев. Серега, ты? Что-то случилось? Позвонили без пятнадцати два. Сообщили, что в подъезде лежит мертвая девушка. — Мы сейчас здесь работаем. — Подожди. В каком подъезде? Какая девушка? — Дом, что напротив твоего. Второй подъезд. Роза Тимофеева, та самая, рыжая. Алексей снова посмотрел на часы. — Я уже не успеваю, да? — Мы оба уже опоздали. В трубке послышался глубокий вздох. — Кончай философию, Барышев. Как она там оказалась? — Не говорит, — мрачно пошутил Серега. — Понимаю. Очередная тайна. Тех трех, по крайней мере, убили там, где они жили, а это в чужом доме, да еще днем. Раны характерные? — Нет. — То есть как? Ее просто задушили. Руками. Погоди, как это руками? Так, а пакет? Нет никакого пакета. Внимательно все осмотрели? Да, она обута. Шрамов и царапин на лице и теле нет. Никаких вещей и документов при ней тоже нет. Опознал ее я, когда приехал на место происшествия. Гляжу, она, рыжая. Как? И сумочки нет? И сумочки. Одет во что? Куртка, джинсы, зимние ботинки. Платок на голове? Нет. Духи? Другой запах, точно. Я не такой спец, как ты, но другой. Что за бред? А Суханов? Сейчас поеду. Закончим здесь и поеду. Я тебе нужен? Ты мне всегда нужен. Но в данном конкретном случае я просто хотела у тебя книжку попросить. Ту самую. Все-таки ее Розой звали. Хм, ладно, ты зайди вечером. Могу не успеть. Дела. Тогда завтра. И выясни на всякий случай имена остальных лейкинских продавщиц. Я уже интересовался. И что? Гортензии еще есть. И флора. Первая работала с Марго... Вторая работает... работала... с Розой. — Почему молчишь? — Думаю. — но думай. — Пока. — Я думаю, Серега. — Думаю. Алексей положил трубку и поморщился, потому что тут же снова зазвонил телефон. Он не мог сосредоточиться ни на работе, ни на мыслях об убитой девушке, и уже через полчаса понял, что надо выбирать что-то одно — Под окнами его дома бродит убийца-маньяк. Мартовское солнце светит так ярко, что может задурить голову кому угодно. У психопатов сейчас обострение. И Алексей взял чистый лист бумаги и, не дрогнувшей рукой, написал. «Заявление. Прошу предоставить мне две недели в счет очередного отпуска». Он вышел на улицу в разгар рабочего дня и сразу же почувствовал невероятное облегчение. До начала следующего дня оставалось еще много времени, и не надо было втискивать в эти счастливые часы множество неотложных дел. Алексей купил мороженое в киоске, потом нашел на стоянке свой посад, сел в него, открыв широко дверь, и счастливо улыбаясь, подставил лицо мартовскому солнцу. Когда Леонидов доел эскимо, Времени осталось еще достаточно, чтобы продолжить это плавное, осторожное торможение. Вместо вопроса «когда жить?» следовало теперь задуматься над тем «как жить?». Сначала, конечно, надо разобраться с маньяком. В лейкинских павильонах оставались еще девушки с цветочными именами. Гортензия и флора – это немало. Две человеческие жизни. И Алексей уже догадывался, что Николай Суханов сегодня днем не был на работе. Все складывается одно к одному. И чтобы выяснить правду, надо еще разок встретиться с замечательной во всех отношениях женщиной по имени Элла Эдуардовна. Открыв ему дверь, жена удивленно замерла на пороге. «Ты? Так рано?» я взял две недели в счет отпуска но почему сейчас ранней весной может быть я могу пройти и снять пальто а объяснение потом жена отступила в прихожую потом напряженно спросила что случилось а у вас как все спокойно где дома во дворе опять убили кого то послушай «Не надо так нервничать. Я здесь, и завтра буду здесь». «Трепещите, маньяки!» — усмехнулась Саша. «Напрасно иронизируешь. Еда в доме есть? Супу хочешь? Потом». Он подхватил на руки Ксюшу, понес ее в большую комнату и поставил перед полкой, на которой лежали детские книжки. «Ну что, будем читать?» Девочка что-то залопотала, потом схватилась сразу и за Айполита, и за книжку со сказками, разом бросила все это, потянулась к яркой пирамидке. — Папа никуда не уйдет, — сказал Алексей. — С пирамидки начнем. Жена вошла, присела на диван. — Леша, а кого убили? — Ты сегодня из дома выходила? — уклонился от ответа он. — Да, с Ксюшей в магазин. Потом зашла в школу за Сережкой около полудня, вернулась домой через час. И никого во дворе еще не было, в смысле толпы. Около двух часов раздался какой-то шум. Я выглянула в окно и увидела милицию и скорую. Но надо было девочку кормить. И я... Саша рассеянно глянула на ребенка, который с гордостью показывал папе, как надо собирать пирамидку. Алексей кивнул. — Да, понятно. Давай теперь я соберу. Разноцветные колечки рассыпались по полу. Он потянулся за самым большим, синим, и сказал жене. Эта девушка не жила в нашем доме, но она работала там же, где две другие лейкинские продавщицы, убитые, в цветочном магазине. То есть ничего случайного в ее смерти нет. Какая-то странная закономерность. Если закономерность вообще бывает странной. Но как она здесь оказалась и зачем? А что за девушка? Я ее не видел. Барышев говорит, очень красивая, высокая, волосы рыжие, кудрявые, одета в куртку и обтягивающие джинсы, яркая девица. Постойка, ка рыжая, кудрявая. Так я ее видела. — Когда? Да — до вчера. — И сегодня. — И позавчера, кажется, тоже. Она сначала недели маячит в нашем дворе. То появится, то опять исчезнет. Такое ощущение, что она кого-то ждет. — Уже не ждет, — мрачно заметил Алексей. — Как жаль. Такая красивая девушка. — Очень красивая. — Очень. И не смейся, пожалуйста. Мне кажется, мужчина должен быть варваром чтобы убить такую. Или она должна здорово ему насолить. Ведь так? Наверное. И что ты собираешься делать? Сейчас? Нет, в отпуске. Жить, пожал плечами Алексей. Просто жить. Иными словами, ловить маньяка. Испугалась за меня, да? Знаешь, испугалась, решительно сказала жена. Еще когда ты наружно в чужую машину врезался, испугалась. Думаешь, я не догадалась, что нарочно? И сегодня, когда тебе женщина звонила, тоже испугалась. За себя. Неужели ты опять мне изменяешь? Мне? Звонила? Женщина? Удивился он. Да, в половине шестого. Домой. И какой у нее был голос? Противный. «Саш, что за глупости? Она не представилась?» «Нет, я сказала, что мой муж на работе». «Именно так и сказала, сделав ударение на слове «мой»?» «Если тебе интересно, то мне показалось, будто это та самая визгливая особа, пропитанная насквозь Пятой Авеню». «Откуда же она узнала?» «Ты сам оставил им все координаты». Тем более не надо так переживать. Это всего-навсего по поводу разбитой машины. Ее уже починили. Может быть, она хочет в моей фирме холодильник купить со скидкой? Я знаю твои скидки, вздохнула Александра. У тебя всегда кто-то был. Все эти твои романы... Вспомнила. Пришлось. Ты сам про себя все знаешь, Леша. Слушай. Это уже истерика начинается. А витаминоз, весна, ты просто устала. Пей витамины, фрукты кушай. Ксюша, пойдем покормим папу. И папе надо позвонить, дяде Сережа. Па! Па! папа Он обернулся в дверях и увидел, как жена, украдкой смахнув слезы, принялась собирать с пола разноцветные колечки пирамидки с барышевым они встретились только на утро во дворе соседнего дома у того самого подъезда где накануне убили розу прежде чем зайти туда алексей внимательно осмотрел двор ничего примечательного двор как двор со всех сторон огорожен домами один корпус длинный семнадцатиэтажный буквой г два других пониже и поменьше в длину вора нашел спросил он серёку — Что? Какого вора? — Который машины вскрывает. Ха — Ха-ха! — Барышев махнул рукой. — Не до него. — Да я просто так спросил. Подумалась, друг, а почему именно в нашем дворе? Говорят, плату за стоянку со следующего месяца увеличат. — Ну и что? — Выхода-то нет. Как ставили, так и будем ставить, раз такое дело. Сегодня магнитолу, завтра и саму машину могут угнать. Что, заходим? Тут вчера мужики все облазили. С чего-то надо начинать. На двери кодовый замок, не видишь, что ли? Задумался. Погоди, я ключ вчера раздобыл. Барышев чиркнул магнитом ключа по замку, раздался характерный писк, и тяжелая железная дверь открылась. Алексей первым шагнул в подъезд, спросил. А девушку в подъезде убили? Да. Точно? «Убили, они затащили в подъезд?» «Днем затащили. Всякое бывает». «Убили в подъезде», — четко сказал Серега. «Эксперт сказал». «И как он сюда вошел, убийца?» «На двери кодовый замок». «Хочешь сказать, что он здесь живет?» «Вообще-то не факт. Узнать код — расплюнуть. Он мог заходить в гости к кому-нибудь из друзей». — Домофона нет, не держать же приятеля у подъезда на холоде, — сказали кот. — Придется все квартиры проверять. — Одиннадцать этажей! — В конце концов он мог снимать здесь квартиру, скажем, для свиданий. Мог просто подсмотреть, как кто-то набирает кот. Барышев тяжело вздохнул. — Выходит, он все мог, а мы ничего не можем. Мы можем попытаться понять его логику. Да какую еще логику? Такую. Я почему-то думаю, что одна из женщин была лишней. Не в системе. Только которая. У трех из них были желтые пакеты. У трех из них были цветочные имена. Трех из них убили тем странным металлическим предметом, о котором мы ничего еще точно не знаем. Четвертую просто задушили. Так которые же лишние, а, Серега? И духи. Два турбуленса, Про Лилию надо еще уточнить, да и про Розу. Нет, одна точно была лишней, она никак не вписывается в схему. — Роза не вписывается, — упрямо сказал Серега. — Вот смотри, она лежала здесь. Меловой контур на полу возле почтовых ящиков еще не стерся окончательно. Алексей потоптался возле него, потом внимательно осмотрел подъезд. Чистенько здесь, ухожено, и светло, и спрятаться негде. Он не мог напасть на девушку неожиданно. Они были знакомы, точно. Эта Роза здесь с понедельника послась, кого-то ждала. Уверен, что мужчину. Суханова, предположил Барышев. Откуда бы ему здесь взяться? Его на работе вчера не было, да? А его, оказывается, часто на работе не бывает. Должность у него синекура, одним словом. Ездит по Москве, магазины тести инспектирует. И чем фирма торгует? Кассетами, фильмами, CD-дисками, софтом. Да, лицензионное все. Это у налоговой надо спросить, пожал плечами Серега. Если не прикрыли еще лавочку, значит лицензионное. Я вчера поднял его алиби. Между прочим, проверял. Там, куда Суханов якобы поехал, его не было. Задерживать надо. А с ним не хочешь для начала поговорить? Чего с ним говорить? Нашел я твою красную шапочку. Он в этом ресторане постоянный клиент. Теперь не отвертится, что был там с двумя девицами в тот вечер, когда одну из них убили. И с Марго он был знаком. И с Розой. Мотив. Зачем ему их убивать? Сам же сказал, что этот тип психопат. Я сказал про абстрактного человека, не про Суханова. Он и цветы что-то сомнительно. Слушай, Леха, делать здесь больше нечего, а? Может, пойдем? Когда экспертиза будет готова? Ну, понятно. Ты с матерью Розы говорил? Я испугался Барышев. Не успел до того, как ее... А сейчас? Надо ехать. Работать надо, Сергей. Работать.